Хотя это не совсем частное сравнение. Думаю, в таланте владения мечом с ним могут сравниться лишь 13 героев. Наша Гагаран довольно умела, но не сможет его победить. «Не проси невозможного! Дядя Газеф уже одной ногой в реальности героев!» Рассмеялась воительница. «Эй-эй, Ивлай! Разве герои это не монстры с талантом, который находится совсем в другой лиге? Этакие сверхлюди!» «Не буду отрицать». «А я лишь человек. Не могу я достигнуть уровня героев. Но ты всё же обладаешь талантом. Ты отличаешься от такого человека, как Клайн. Мальчик, не пытайся дотянуться до звёзд». Он прекрасно это понимал. Но любой огорчится, если столько раз услышит, что не обладает талантом. Тем не менее, юноша не собирался сворачивать с выбранного пути. Потому что его тело принадлежит принцессе. Ощутив в клайме что-то вроде мученичества, Влай за маской цокнула языком. «Полагаю, ты не остановишься даже после моих слов?» «Нет». «Ты глуп. Поистине глуп». Она покачала головой, не в силах его понять. «Если продолжишь идти вперёд, желая недостижимого, то сломаешься. Я повторюсь, но зная своё место». «Я понял, что вы пытаетесь сказать». «Но не желаешь слушать. Поэтому ещё больший глупец. Ты ещё молодым загонишь себя в могилу. Разве кое-кто не будет плакать, если ты умрёшь?» «О, что такое, Ивлай? Пугаешь Клайма, потому что переживаешь за него?» Плечи волшебницы резко дёрнулись. Рукой в перчатке она схватила Гагаран за воротник и, посмотрев ей в глаза, прокричала. «Заткнись, тупая башка! Но разве я не права?» И Влай даже слова не смогла выговорить, а Гагаран оставалась спокойной, даже когда её взяли за воротник. Опустившись назад на стул, она обратилась к Лайму, пытаясь сменить тему. «Сначала изучи все о магии, обладая обширными знаниями, ты сумеешь предсказать действия врага, которые её используют, и тогда сможешь ответить соответствующе». Эй, ты знаешь, сколько существует различных заклинаний, но всё равно говоришь парню выучить их все? Не слишком ли ты жестоко? Это не так. Есть общий ряд заклинаний, на котором обычно сосредотачивается заклинатель. Он может начать с них. Ивлай заявляла, что лучше сдаться. Если ему не удастся хотя бы это. Думаю, с запоминанием заклинаний вплоть до третьего ранга у него трудностей не возникнет. Хотя их и многовато. Эй, Ивлай, ты говорила, что ранг магии поднимается аж до десятого. И никто ещё не сумел выучить их все. Но о них всё равно есть информация. Почему так? Ха! С видом педагога, наставляющего учеников, Ивлай что-то сделала рукой под мантией. Внезапно шум из зала стал казаться таким далёким, словно их стол накрыло занавесом. Не тревожьтесь! Я активировала обычный предмет. Насколько же сильно она опасается подслушивания? Осознавая, что ответ Ивлайи на вопрос Гагарана настолько важен, что потребовал применения предмета, Клайм в предвкушении прислушался. В старой легенде, одно из тех, что передается из поколения в поколение, говорится о группе под названием «Восемь королей жадности». Некоторые называют их существами, что украли силу бога, И обрели абсолютную мощь для правления миром. Клайм знал эту историю. Как сказка она была не очень популярна, но любой хоть немного образованный человек её знал. Если подытожить, восемь королей желаний появились 500 лет назад. Умеющие летать над небесами, словно драконы, короли разрушили множество стран и покорили мир своей подавляющей силой но в конце концов жадность настроила их друг против друга и привела к исчезновению. И хотя история явно не блистала популярностью, мнения относительно ее правдивости разделились. Клайм считал, что она слишком преувеличена. Однако многие искатели приключений верили, что короли существовали на самом деле и обладали силой, превышающей силу любого ныне живущего. Основанием для их веры служил город – расположенный в пустыне на юге. Ходят слухи, что во времена правления восьми королей жадности этот город построили в качестве столицы. Пока Клайм углубился в свои мысли, Ивлай продолжал рассказывать. Говорят, что восьми королей жадности обладали бесчисленным множеством могущественных предметов, и величайшая среди них так называемая безымянная книга заклинаний. Гримуар с таким именем существует. Вот твой ответ. Что? Так ты говоришь, что заклинания находятся в этой книге? Да. Сила этого магического предмета за гранью понимания. Предположительно, там записаны все существующие заклинания. Понятия не имею, как, но по слухам, даже недавно созданная магия автоматически там появляется. Клайм знал о легенде Восьми королей жадности, но впервые слышал о такой книге. Смутно понимая, насколько редок подобный предмет, он молча слушал. Из этой книги и можно узнать о том, что существуют заклинания десятого ранга. Конечно, об этой истории и о безымянной книге заклинаний знают очень немногие. Клайм громко сглотнул. «А вы не собираетесь заполучить её?» Ему стало интересно, потому что это ведь искатели приключений высочайшего ранга. Для них всё возможно. Ну и Влайф уркнула, словно он сказал что-то дурацкое. По словам человека, который ее видел, книгу охраняет сильная магия и не дает никому без сильного чувства правосудия коснуться ее. Предмет со мной в страну настолько же опасен. Я знаю, на что способна, а на что нет. И предпочту не умирать глупой смертью, как восемь королей жадности. На это не способна даже команда. А лидер, который обладает оружием одного из 13 героев? Нет, ведь это совсем другой размах. Но мне эту историю тоже рассказали, так что я не уверена на все сто. Так, мы отклонились от темы. Вот твой ответ, Гагаран. Ты поняла? И почему-то и Влая несколько мгновений поколебалась, прежде чем продолжить. Клайм, даже если ты желаешь силы, не отказывайся от человечности. Отказываться от человечности? Вы говорите о чем-то вроде демонов, что часто встречаются в рассказах? Да, и обо всем остальном. Например, о превращении в нежить или магическую форму жизни. Обычный человек на такое не способен. Это так. Но превращение в нежить часто искривляет сердце. Желать совершенства. Стать нежитью, чтобы достичь своего идеала. Сердце будет искушено измененной плотью и превратиться во что-то ужасающее. В её ровном голосе чувствовалось немного жалости. Казалось, что Ивлай смотрит куда-то вдаль. Наблюдавшая за ней Ггаран весело заговорила. «Разве принцесса не удивится, однажды утром проснувшись и увидев, что Клайм стал Огром?» Будто поняв, что скрывается за шуткой Ггаран, Ивлай вернулась к своему нечитаемому голосу. «Но есть и такой метод», Магией трансформации можно сделать так, чтобы эффекты были временными. Проще говоря, магией можно просто увеличить физическую силу. Пожалуй, откажусь. Это довольно эффективный способ стать сильным. Физические данные человеческого тела не особо впечатляют. С тем же талантом более сильное тело даст преимущество. Это очевидно. Если навыки будут одинаковыми, сторона с большей силой выиграет. На самом деле из 13 героев многие не были людьми. И хотя их называют 13 героями, их было намного больше. Просто так случилось, что в легенду вошли лишь 13 из них. Битва против демонического бога разрушила расовый барьер. Те, кто хотел выделить человечество, сомневались, стоит ли увековечить в легендах представителей иных рас, что играли активную роль. Цинично проговорил Ивлай. Атмосфера тут же изменилась, и она с ностальгией продолжила. Они написали лишь владельца топора циклона, воины-капитане воздушных гигантов, да, члены королевской семьи эльфов, унаследовавших черты старых эльфов, Тёмном рыцаре, первоначальный владелец Килины Рама, демонического меча нашего лидера. Поделившись кровью с демонами, он стал полукровкой. Владелец четырех мечей тьмы. Говорят, что один из 13 героев, Тёмный Рыцарь, имел 4 меча. Меч Зла Хумелис, Демонический Меч Килиный Рам, Меч Разложения Колокудабар и Меч Смерти Суфис. А лидер Синерозы, Лакиус, обладает одним из них. Демонический Меч Килиный Рам. Сильнейший из мечей тьмы, который, говорят, создан из концентрированной бесконечной тёмной энергии. Эй, Ивлай! «Это правда, что если высвободить его полную силу, то он выбросит достаточно тьмы, чтобы поглотить всю страну?» «О чем это ты?» И Ивлай, видимо, растерялась. «Наш лидер сказал это однажды, когда мы были наедине. Сильно сжав свою правую руку, она заявила, что всю его мощь может подавить лишь такая верующая, как она. «Я никогда об этом не слышала», — склонила голову на бок заклинательница, подумав, что это странно. Но если владелец так говорит, то это должно быть правдой. Тогда чепуха о тёмной что родилась из тёмного сознания, тоже правда? Что? Ну, она прошептала это сама себе, когда была одна. Не думаю, что она знала, что я рядом. потому я немного подслушала. Я, источник тьмы, завладею твоим телом, как только ты ослабишь бдительность и высвобожу силу демонического меча. Или что-то вроде того. Звучало весьма опасно. «Это вполне возможно, я думаю. Некоторые проклятые предметы могут захватить владельца. Если это случится с Лакюс, будет не до шуток». Она попросила меня держать это в тайне, но это немного. Ну, ты знаешь, я спросила прямо, но она сильно покраснела и сказала не волноваться об этом. «Ха. Наверное, она смутилась, что её, священницу, может взять под контроль проклятый предмет». Ведь такие, как она, в конце концов, избавляются от проклятий. Может быть, она не хотела заставлять нас волноваться? Девочка переживает об этом в одиночку. С того времени я не слышала, чтобы она такое говорила, но... Подумай об этом. Разве она, заполучив меч, не начала носить на всех пяти пальцах эти бессмысленные защитные кольца? Я думала, это мода такая. Полагаешь, в них запечатана какая-то магия или катализатор для чего-то? Не сумев сохранить каменное лицо, Клайм нахмырился. Разговор заставлял думать, что проклятый предмет медленно завладевает Лакиус. А при мысли о том, где она была только недавно, беспокойство увеличилось ещё сильнее. «Госпожа Реннер может грозить опасность».